Вынесенная молодецким ударом дверь с треском рухнула в сени, а следом в проем полетела граната. Взрыв, глухой вой, казаки влетают в дом, беря на прицел все углы и двери. Спустя пару минут из дома начинают вылетать уже упакованные клиенты. Стоя у крыльца, Руслан внимательно отслеживал действия своей группы и едва сдерживался, чтобы не подбочиниться горделиво. Опытные бойцы впитали его науку словно губка и с каждым штурмом действовали все ловчее. Глядя на этот бедлам, полицейский рот мистер то и дело менялся в лице, то краснее, а то и бледнее до цвета мелованной пищей бумаги. Впрочем, его состояние Руслан прекрасно понимал. Штурм помещения — штука весьма впечатляющая, особенно его последствия. Дождавшись вылета очередного тела, Руслан не спеша нагнулся и, ухватив его за шиворот, поставил на ноги. — Что же вы делаете, ироды? Прохрипело тело, разглядев перед собой казака с погонами поручика. «А когда вы, твари, детей резали, не думали, что может ответ прилететь?» — зло оскалился шатун. «Да кто ж не мы?» Тут же ушло тело в отказ. «А нам все одно, что сову пень, что пнем по сове. Не желаешь честным трудом жить, получи!» — фыркнул Руслан, разжимая пальцы. Связанный блатной повалился обратно в пыль. Связали его казаки крепко, так что за попытку побегу можно было не беспокоиться. Следом за телами бойцы начали выносить из дома сундуки и узлы с вещами. С первого взгляда было понятно, что вещи все с разных людей ношеные. «Барахольщики», — презрительно хмыкнул шатун, поворошив один из узлов. «Ого, да тут даже мундир офицерский имеется. Господин ротмистр, обратите внимание», — повернулся он к полицейскому. «В сей момент, князь?» Кивнул тот и, порывшись в портфеле, достал простой кожаный бювар, из которого извлек какую-то бумагу. — Есть. Полгода назад пропал подпоручик интендантской службы. Громко объявил он. — Погоны подпоручика, — развернув Френч, кивнул шатун. — Ну что ж, Валь, все еще будешь мне рассказывать, что это не вы его? — Сам виноват, — угрюм проворчал блатной. — Когда со складов нам товар продавал, не сомневался. А как узнал, что проверка будет, так прибежал, помогить, мол. А чем? Товар-то давно уж продан, а он грозит начал. Вот и пришлось. Блатной замолчал, презрительно сплюнув в щель выбитого зуба. — Ну вот, и еще одно дело раскрыто, — хмыкнул Руслан, подмигнув рот мистру. Это которое уже? Пятое? — Так точно, ваше сельство, — быстро кивнул полицейский, стремительно записывая все сказанное блатным. С начала проведения операции его отношение к команде Руслана и самому парню взлетело на небывалую высоту. Впрочем, это было и неудивительно. Подобной манеры и действий он еще не видел. Быстро, жестко, без сомнений и моральных терзаний. Для самого же Руслана все это напоминало очередной рейд Собра по злачным местам. Да, казакам еще не хватало слаженности и навыков, но благодаря гранатам оказывать серьезное сопротивление было просто некому. На их удачу бандиты на своих малинах старались не держать посторонних. Так что наткнуться на женщину с детьми тут было невозможно. Да, женщины были, немного, но любовницы и хозяйки встречались. Руслан сразу объяснил своим бойцам, что невинных на подобных хазах не бывает, так что церемонии разводить там было не с кем. Пара быстрых допросов убедила казаков, что все схваченные бабы — это полноценные соучастницы банд. В общем, гранаты в ход шли без раздумий и колебаний. Казаки закончили вычищать дом, и Руслан, передав под их опеку арестованных, сам прошел в помещение искать тайники. Это у него получалось лучше всех. Рот, мистер, узнав, что команда будет получать свою долю со всего найденного, сначала попытался возразить, но быстро сообразил, что в противном случае все придется делать его подчиненным. Самому Руслану это было нужно просто потому, что бойцам нужно было кормить семьи, а жалования они никогда не получали. Казаки войной жили, с войны и кормились. Да и ему самому деньги тоже были не лишними. Задумок было много, а создавать их приходилось на свои. К тому же требовалось еще и фасон держать. Офицерское звание и титул требовали определенного финансового ценза. В общем, и дело делали, и зарабатывали попутно. Вошедший следом за ним Роман прислонился к притолоке и принялся с интересом наблюдать, как Шатун изучает полы. Минут через пять парень одним резким движением отодвинул в сторону широкую деревянную кровать и, подцепив кинжалом доску у стены, тихо усмехнулся. — Есть. Давай сумку. Следопыт моментально сдернул с плеча кожный яктаж и, откинув его клапан, подставил, широко раскрыв горловину. Вытащив из тайника жестяную коробку, Руслан, не глядя, сунул ее в сумку и, поднявшись, скомандовал. — Это кому из парней, отдай, сам обратно возвращайся. Что там, после дома разберем. «Сделаю», — коротко кивнул казак, выскакивая во двор. Бандиты фантазии не блистали. Тайники устраивали под половыми досками, под порогами и подоконниками, а также в полотных дверей. Явно старались держать самое ценное на глазах, поближе к себе. Оружие и особо ценные вещи обычно прятали в схронах. Их устраивали за территорией подворей, если, конечно, было что прятать. Многие жили одним днем и прогуливали, пропивали все добытое. Таких было большинство. Закончив с домом, Руслан вышел на крыльцо и остановился, наблюдая, как полиция грузит схваченных бандитов в местный автозак. Карету с окошками, забранными решеткой. Раненых успели перевязать, а за мертвыми прибудет телега из больницы. — Что там у нас дальше? — устало спросил Руслан, увидев вышедшего из сарая ротмистра. — А все. Нет больше адресов. Этот последний был, — растерянно выдохнул полицейский, сверившийся своим списком. С ума сойти можно. Вы, князь, со своей командой сумели за два дня весь город с ног на голову поставить, все городское дно перевернуть. — А толку-то, — скривился Руслан. — В убийстве семьи купеческой никто так и не признался. Думаю, поздно мы спохватились. Уехали не из города. — Я тоже так считаю, — помолчав, тихо согласился ротмистер. Но приказ был однозначен, навести порядок. — Это верно. «Вы, сударь, главных трясите, без оглядки на адвокатов и прочую либеральную чушь. Они наверняка знают, кто это сделал. Этот он сразу стал кричать, что это не они. Вот пусть и расскажет, кто. И давите на то, что они офицера убили. Этот факт уже доказан». «Вы, словно всю жизнь в полиции, служили дознатчиком?» — удивленно буркнул ротмистер. «Дознатчик, не дознатчик, а лазучик примерно таким же правилам ловит», — вздохнул Руслан. — Ладно, раз больше адресов нет, тогда мы домой поехали. Дальше ваша работа. — Конечно, князь, — быстро согласился ротмистер, которому явно не хотелось, чтобы эта команда решила взять дознание в свои руки. Как они будут получать нужные сведения, и без гадалки было понятно. Попрощавшись, Руслан вышел на улицу и, оглядевшись, жестом подозвал свою коляску. Точнее, ту, что отдал ему во временное пользование Рязанов. Сам он на время операции использовал наемный экипаж, но ездил только в сопровождении охраны. Своим транспортом шатун так пока и не обзавелся. Не до того было. К тому же у Митрича никак не получалось сделать толковый подшипник. Что-то там не складывалось с одинаковым диаметром роликов. Но не успел Руслан поставить ногу на подножку коляски, как из-за угла вылетел верховой и, подскакав к парню, скороговоркой сообщил. «Ваше превосходительство. Вас к себе его сиятельство требует». «Ты про князя Тарханова на всякий случай уточнил Шатун?» «Так точно!» «И где он сейчас?» «Так там же, в городской управе!» «Добре, еду!» — вздохнул Шатун, усаживаясь на сиденье. «Слыхал, голубчик?» — уточнил он у возницы. «Не извольте беспокоиться, ваше сиятельство, мигом домчим!» — кивнул тот, звонко щелкнув бичом. сильно -то не торопись, начальство и передумать может!» — хмыкнул Шатун. Рассмеявшись, Возница ловко развернул коляску и направил ее к центру города. Казаки, уже ожидавшие ее верхами, направили коней следом. Минут через сорок коляска подкатила к крыльцу управы, и Руслан, спрыгнув на мостовую, устало покрутил головой, разминая шею. Толпившиеся по причине обеденного времени на крыльце чиновники дружно замолчали, с интересом рассматривая его. Вздохнув, Руслан поправил кубанку и не спеша направился в здание. Поднявшись на второй этаж, он подошел к знакомой двери и, войдя в приемную, сходу заявил подобравшемуся секретарю. «Его сиятельство желали меня видеть». «Одну минуту, господин поручик, я доложу», — кивнул секретарь в ответ и, поднявшись, проскользнул в княжеский кабинет. Спустя минуту он вышел и, придержав дверь, жестом указал парню на вход. Поблагодарив его кивком головы, Руслан вошел в кабинет и, не доходя до широкого стола трех шагов, по доложил. — Ваше высокопревосходительство, поручик ростовцев, по вашему приказанию прибыл. — Полноте, княжич, не на плацу, — приветливо улыбнулся Тарханов. — Присаживайтесь, расскажите, как дела идут. На сегодняшний день все известные полиции злачные места уже проверены. Все выжившие после штурма арестованы и отправлены в местную тюрьму. Дальше с ними дознатчики работать будут. Но, думаю, это все пустая трата времени, — решившись, добавил Руслан. — от Чего же? Тут же подобрался князь. «Главных виновных, думаю, в городе уже нет. Добычу они богатую взяли, а сбыть ее здесь сложно. Вот и подались в места, где о них еще не знают. Но наша акция не напрасна. Теперь все городское дно знает, что за подобные злодейство они все отвечать станут». «Дельно», — подумав, кивнул Тарханов. «А что это за история с добычей, что вроде как казаки ваши берут при обыске?» «Так это ж казаки». — развел Руслан руками. — Войной живут, с войны кормятся. Жалования мы им не платим, вот и приходится их добычей хвалить за службу верную. — Хм, тоже верно. Казакам жалования не платят. А что там с оружием у них? — А что с оружием? — сделал вид, что не понял шатун. — Говорят, и винтовки у них особые, револьверы лучше иностранных, и даже бомбы ручные такой силы, что и представить страшно. Врут или есть такое? — Есть. В очередной раз вздохнув, кивнул Руслан. «И откуда же такие радости?» — иронично поинтересовался князь. «Сам сделал». «Вы!» — изумленно ахнул Тарханов. «Ну, не сам, конечно, но идеи мои!» — решительно кивнул Руслан. «Идеи? Расскажите!» — тут же потребовал князь. «Ну, к примеру, винтовки. Подобное оружие господин Бердан уже создал, но у него винтовка однозарядная под единый патрон, в смысле, что в одной гильзе и порох, и пуля. Что такое оружие, господин бердан я хорошо знаю. Дом так и имеется. Коротко кивнул князь. Тем лучше. Вот я и решил не такую же делать, а добавить в магазин. Посидел, подумал, порисовал, и вышло, что вышло. Коротко закончил шатун, опасаясь сильно углубляться в эту тему. А с револьверами все еще проще было. Там только патрон нужный придумать надо было. Ну а про гранаты говорить нечего. Там все просто, как молоток. Динамит, корпус и взрыватель. Главное был пружин подходящий найти. Ну, или сделать. — А что ж вы про мартиру легкую молчите? — лукаво улыбнулся князь. — Ее тоже вы только улучшили? — Нет, за основу я там взял китайский салют. Думаю, вы и ваше сиадство видели, как они выглядят. — Само собой. Вот и там что-то вроде тех салютов, только начинка другая. — Ти мне ти Ну, да бог с вами. Помолчав, рассмеялся Тарханов. Ваши задумки, и вам за них отвечать. Я вас по другому поводу видеть хотел. Вечером жду вас с графом у себя. Супруга моя решил небольшой званый ужин устроить, так что возражения не принимаю. — Ну, готовься, приятель, — ехидно усмехнулся Рязанов, дождавшись, когда коляска выкатится на улицу. — Похоже, в осаду тебя берут по всем правилам воинского искусства. — Это ты про что? — не понял Руслан, расслабленно развалившийся на мягком сиденье. — Как это про что? — возмутился граф. — Про то, что скоро на свадьбе твоей гулять станем. — Смеешься, — небрежно отмахнулся Шатун. — Тарханова род древний, это даже я знаю. А тут какой-то прием уж незакон рожденный. Это даже на анекдот не тянет. — А и нет тут никакого анекдота. Все очень даже серьезно, — не уступил граф. — Миша, ну перестань, — протянул Руслан, чувствуя себя объевшимся ленивым. Повару князь был настоящим мастером. — У меня ни кола, ни двора. Даже квартиры, собственно, не имею, не говоря уже про имение. Всех богатств, оружия да мундир. Да из чего ты взял, что он вообще этим заниматься станет? — Он? — Нет. А вот княгиню очень даже станет, — принялся пояснять Рязанов. — Ты главного не знаешь. Дочка его, которая Наталья, — это же беда для семьи. С ее-то статями... Попробуй, найди ей жениха подстать. А тут ты, весь из себя такой честный, могучий богатырь, шрамами боевыми украшенный. И плевать ей, что у тебя в кармане вошь на аркане. Счастье дочери важнее. А денег у этого семейства на пятерых таких хватит. Ты пойми, ей ведь только два пути. Или в монастырь, или век перестарком при родителях вековать. Вот и думай. Нам нет чего думать. Не понял Руслан. Я птица вольная, сегодня здесь воюю, а завтра приказ пришел и в горы Абреков гонять. Да еще и папаша этот, будь он неладен. Вот скажи, нужным такой родственник? От него же одни беды. Нет, Миша, не станет князь так пачкаться, на него же при дворе пальцем показывать станут. Скажут, отдал дочь за первого встречного. Вот сразу видно, что ты реалий наших не знаешь. Иронично хмыкнул граф. Ежели княгиня на него насядет, так он в тебе быстренько золотой дождь организует. «Глядишь, еще и меня в чинах обскачешь. А там и свадебка. А что, герой, чин честно выслужил грудь в орденах». «Может, мне и вправду пока из города уехать?» — задумался Руслан. «Куда?» — насторожился штабс-капитан. «Да куда угодно. Возьму свою пятерку и в горы бандитов искать. Найдем или нет дело десятое, главное, от всех этих интриг подальше». «Без приказа». Возмутился Рязанов, но Руслан явно расслышал в его голосе ироничную издевку. «О, ты мне приказ организуешь?» Тут же нашелся шатун. «Нет уж, дружочек, уволь. Я за такую аферу могу и погон лишиться, не говоря уже про голову. Товарищ генерал-губернатор, тебе не полицмейстер, вечно пьяный». Ушел Рязанов в отказ. «И потом, чего тебе бегать? Наталья, хоть и стати гренадерских, но девиц красивый не отнять. А тебе так вообще в пору. На вас со стороны посмотришь и на балу великан в себя чувствуешь. А лихо вы с ней мазурку отплясывали. Вдруг ударился он в воспоминание. Да уж, лихо, — вздохнул Руслан, сообразив, что разговор этот был затеян не просто так. — Миша, признайся, а с чего вдруг ты эту тему поднял? — спросил он, решив играть в открытую. — Княгиня просила? — Ну, не то что просила, но интерес к тебе имела, — чуть смутившись, признался Рязанов. — И о чем разговор был? Я же видел, как вы там шептались, пока я с княжной танцевал. — Насел на нее Руслан. — Черт глазастый. И тут все приметил. Еще больше смутившись, проворчал граф. Тобой она сильно интересовалась. Как давно приехал, как долго вместе служим, как часто с папашей встречаешься. В общем, всю подноготную про тебя выпытывала. Говорю же, не просто так это. — Понятно, что не просто так. Да только неправильно это. Снова вздохнул Руслан. «Я мужчина, и в чужую семью идти не по мне, а дела своей женитьбы поправлять. Мошенничеством отдает. Я же не Альфонс, чтобы ради денег жениться». «Не дури!» «Всегда так было», — отмахнулся Рязанов. «Будь моя воля, я бы сам на той же Лизе женился», — вдруг признался он. «И в чем проблема?» — подскочил Руслан. «Ты ей нравишься, это сразу видно. Да и она тебе не безразлична. Вот и женись». «Думаешь, отдаст ее князь?» Задумчиво поинтересовался Михаил. «А чего нет?» — удивился Руслан. «Ты офицер честный, дело свое делаешь хорошо. Да и чин уже выслужил. Глядишь, еще и из за того британца чего дадут». «С ним еще долго работать», — скривился Рязан. «И что? Главное дело ты сделал. Лазутчика отловил в камере запер. Дальше уж пусть дознатчики свой хлеб отрабатывают». «Я?» — вдруг возмутился граф. Это твоя работа. Я там так, на побегушках был. А кто это знает? Тем более, что я в твоем подчинении под твоим руководством действовал. Нашелся Шатун. Ну, действовал ты по своим знаниям. Мне такого не в жизни не провернуть. А вот что там начальство решит, еще видно будет. В общем, давай пока оставим этот разговор. В любом случае, я на твоем горбу в рай езжать не собираюсь. Вместе дело делали, вместе отвечать за него станем. В ответ Руслан только махнул рукой всем своим видом, как бы говоря, что для него это не имеет особого значения. Коляска свернула на улицу, что вела к их дому, и тут из темноты грянул выстрел. Но за секунду до того, как он прозвучал, Руслан успел заметить вспышку пороха на полке. Ухватив графа за шею, над одним движением смел его на пол коляски, рухнув сверху всей своей тушей. В воздухе сердитым шмелем прогудела пуля и шатун разом растеряв всю свою сонливость выкатился из коляски с револьвером в руке два выстрела заставили нападавших замешкаться пользуясь этой заминкой руслан длинным прыжком с перекатом ушел в кусты и тут же развернувшись принялся всматриваться в ночные тени граф не теряя времени выкатился с коляски с другой стороны упав за дерево громко скомандовал возницы гони Лошади, которым достались удары бичом, звонко заржали и ударились в галоп. Из кустов послышались проклятия, на мостовой выскочили четверо неизвестных с пистолетами в руках. И это вот шатуну и надо было. Привстав на одно колено, Руслан вскинул револьвер и четырежды нажал на спуск. Но целил он по плечам, нужен был хоть один говорун. Не выходя из кустов, он на ощупь перезарядил револьвер и только начал подниматься, когда откуда-то со стороны раздался еще один выстрел. Рязанов, уже вышедший на проезжую часть, схватился за руку и грязно выругался. Вылетев из кустов, Руслан ринулся в сторону стрелявшего, на ходу выпуская пулю за пулей. Нужно было подавить противника, заставить его вжаться в землю, ну а дальше план война покажет. Главное, добежать до него. В темноте он чуть было не споткнулся, а лежащее тело. Моментально сообразив, что перед ним стрелявший, Шатун сходу пнул его сапогом в голову, и быстро обыскав за шиворот потащил на улицу не забыв прихватить ружье но когда парень бросил тело на мостовую рязанов всмотревшись в лицо стрелка только мрачно качнул головой надо было там его оставить мертв присев на корточки руслан прижал пальцы к шее лежавшего и только тут сообразил что перестарался убил неизвестного одним пинком удар пришелся в висок выстрелы переполошили полицию Где-то за углом послышались свистки и заполошный топот. К этой какофонии прибавился и стук подков по брусчатке. Как оказалось, их возница, хоть и выполнил приказ, но далеко не уехал. Оставив коляску за углом, и с пистолетами в руках вернулся обратно и, увидев, что все кончено, поспешил пригнать транспорт обратно. Ухватив ближайшего стрелка за шиворот, Руслан вздернул его на ноги и, как следует встряхнув, яростно прошипел. «То вас нанял, то приказал в нас стрелять». «Ничего говорить не стану», — хрипло дыша отозвался бандит. «Скажешь», — пообещал Руслан, зловеще улыбнувшись. «У меня все говорят. А ежели ты не скажешь, так дружки твои все выложат, когда увидят, что я с тобой сделаю», — добавил он, запуская палец в раневой канал. Взвыв, бандит забился, пытаясь избавиться от боли, но Шатун только крепче сжал пальцы на его плече. «То нанял», — повторил он вопрос. «Иваны» не выдержав, завыл бандит. — Сказали, что поквитаться с вами за все надо, из-за малины разоренной, из-за братов побитых. — Мстить, значит, решили, — зло усмехнулся Рязанов. — Но я вам устрою месть, твари. Теперь все у меня кровью умоетесь. Судя по его тону, граф не шутил, что называется от слова совсем. Таким Руслан выдержанного офицера еще не видел. Понимая, что нужна более подробная информация, Шатун снова сжал пальцы, задавая следующий вопрос. «Где Иваны засели? Где вся ваша кодла спряталась?» — рычал Шатун, оправдывая свой позывной. «За базаром на пустыре старый лабаз. Под ним подвал. Там все!» — Прохрипел бандит, уже не воя, осипя от боли. «А ну, стоять всем!» — раздался вопли, к месту происшествия подбежал городовой. «А мы что тут, пляшем?» — огрызнулся Руслан, швыряя бандита на мостовую. — Этих арестовать! — А вы кто такой, сударь, будете? — угрюмо поинтересовался городовой, не опуская пистолета, который переводил с одного действующего лица на другое. — Порочек, князь Ростовцев, вон там стоит раненый штаб капитан граф Рязанов. — То мы такие объяснять надо? — зарычал в ответ Руслан. — Никак нет, — моментально вытянувшись, бодро ответил полицейский. — все сей момент все сделаю, только дозвольте узнать, что ж тут случилось. — Напали на нас, когда из гостей домой ехали. Вон коляска наша стоит. — А что же вы, господа, без охраны сегодня? — задал полицейский вполне резонный вопрос. — Так отдыхать ехали. Кто ж знал, что эти твари осмелятся после всего, что было, на офицеров напасть. Буркнул Рязанов, сообразив, что откровенно свалял дурака, отказавшись на вечер от охраны. К месту боя подбежал солдатский патруль, и дежурный унтер, мужик, явно видавший виды, тут же взял все в свои руки. Бандитов связали, быстро заткнув им раны тряпками, оторванными от их же исподних рубашек, и повели в сторону комендатуры. Как ни крути, нападение было совершено на офицеров, а значит, разбираться с этим делом должны военные. Руслан, усадив графа в коляску, как мог, перевязал ему руку и возница погнал лошадей к дому. Уже там, как следует осмотрев раны и убедившись, что ничего серьезного не произошло, Шатун наложил повязку, велев Михаилу, пока руку не беспокоить. Пуля прошла через мягкие ткани, не повредив ничего важного. Можно сказать, просто глубокая царапина. А самое главное, рана была чистая. Ни ниток, ни кусков ткани от одежды в ней не было. Помыв после перевязки руки, Руслан молча поднялся в свою комнату и принялся переодеваться. «Ты чего задумал?» — подскочил Рязанов, увидев его в лохматом комбинезоне, обвешанном оружием. «Такое нападение прощать нельзя. Нужно ответку кинуть, пока они не поняли, что все прахом пошло». Кортк пояснил Руслан, проверяя наличие патронов. «Один? Не пущу. Вместе пойдем», — решительно заявил Михаил, вскакивая. «Миша, не смеши ни меня, ни себя. Куда тебе сейчас воевать?» — устало вздохнул Шатун. «Да и один я быстрее управлюсь. Умею, слава богу». «Давай хоть казаков вызовем», — предложил граф, сообразив, что в таком состоянии будет ему только обузой. Крови он потерял изрядно. «Время дорого, Миша», — терпеливо пояснил Руслан. «Один я добегу быстрее, чем они коней заседлают. Все, часа через три вернусь», — пообещал он, стремительно исчезая за дверью. Выскочив на улицу, Руслан коротко огляделся и, убедившись, что никто посторонний его не видит, помчался к нужному пустырю. Указанное здание он знал, видел, когда бродил по базару и изучал все прилегающие к нему окрестности. Но того, что там может быть тайная база бандитов, даже не предполагал. Впрочем, ему это и неинтересно было. Не его и партия. Добежав до лабаза, Руслан прижался к стене и прислушался к происходящему внутри. Теперь все зависело только от его умения быстро и тихо двигаться. Завалив вход в небольшой грот камнем, Руслан устало выпрямился, мрачно посмотрев в уже светлеющее небо, еле слышно проворчал. «Опять весь день зевать буду. Не дадут ведь поспать, изверги!» Случайно обнаруженная в подвале лабаза добычи, поражала. Большой кожаный саквояж с сигнациями, Саквояж средней величины с камнями и тяжеленный чемодан с различной ювелиркой. Как оказалось, бандитские главари решили покинуть город и прихватили с собой весь имевшийся в наличии общак. Как оно тут называлось, Руслан даже не пытался выяснить. Не до того было, так что пользовался привычными обозначениями породина часового ухода входа в Лабас он сработал быстрее, чем тот успел что-то сообразить. Сунув тело под стену в темный угол, парень подобрался к приоткрытому люку и, прислушавшись, кровожадно усмехнулся. Несмотря на неурочный час, там явно не собирались спать. Негромкие голоса что-то обсуждали. Прикинув примерные размеры подвала, Руслан вынул из-под сумки две гранаты и, примерившись, запустил их в помещение, стараясь сделать так, чтобы накрыло большую площадь. Два взрыва крепко встряхнули старое здание, но, к его удивлению, Лабас устоял. Умели местные строить на века. Встряхнув с себя осевшую пыль, Шатун затеплил свечной фонарик, спрыгнув в подвал. Правка потребовалась только двоим. Остальных накрыло сразу. Убедившись, что возражать ему уже никто не станет, Шатун принялся осматривать собранные тут сундуки и чемоданы. Похоже, уходить бандиты собирались всерьез и надолго. Нашлись мешки с мягкой рухлядью. Поставцы с различной посудой, сундуки с дорогой одеждой. В общем, настоящая пещера бобы. Но, наткнувшись на поклажу с деньгами и золотом, Руслан не удержался. Это был куш, который поможет ему избежать любой зависимости от других и, возможно, создать какое-то собственное производство. В крайнем случае просто купить собственное имение и получать пусть небольшой, но легальный доход. Решение было принято моментально. Вытащив все три баула с самым ценным наверх, Руслан нагрузился, словно верблюд, и быстро зашагал в сторону своего сарая. Предгорье есть предгорье. Обходя окрестности вокруг своей лаборатории, он случайно наткнулся на небольшой грот с узким лазом. На всякий случай осмотрев его и убедившись, что как временный схрон его можно использовать, Шатун запомнил место и вот теперь решил им воспользоваться. Благо, никто, кроме него, об этом гроте не знал. Выбраться из города оказалось несложно, во всяком случае пешком. Проскользнув мимо заставы, Шатун спрятал добычу и, вернувшись к базару, принялся высвистывать полицию. Теперь, после окончания акции, нужно было зафиксировать ее результат. Дождавшись полиции, военный патруль он быстренько построил и тех, и других, приказав взять под охрану лабаз и добавив, что там много всего, что поможет раскрыть разные преступления. И только после этого отправился домой. К его огромному удивлению, Михаил еще не спал. Сидя в столовой, граф не спеша попивал легкое вино, листая какой-то роман. «К чему эти бдения, Михаил?» — спросил шатун, устал, опускаясь на стул. «Шел бы отдыхать». «Как прошло?» — быстро спросил штабс-капитан, откладывая книгу. «Как и должно было», — пожал Руслан плечами. «Пришел, увидел, наследил». «В оригинале было победил», — усмехнулся Рязанов. «Это у Македонского победил, а я могу только наследить», — хмыкнул Шатун. «Ты хоть представляешь, что в том подвале осталось после двух гранат? Бойни! сообразив, скривился Рязанов. «Вот именно. Я там патруль военный поставил охранять и пару полицейских. Утром надо туда дознатчиков из полиции отправить, пусть в вещах пороются. Думаю, еще десятка преступлений раскроют». «Так много всего?» — насторожился Рязанов. «Много. Даже серебро столово имеется с вензелями» кивнул Руслан. — Ладно, спать пойду. Что-то я сегодня устал. — Конечно, отдыхай, — живо кивнул Рязанов. — Завтра можешь никуда не спешить. Выходной у тебя. Это я тебе, как твой командир, говорю, — улыбнулся он. — А вот это здорово. Хоть высплюсь, отчаянно зевая, кивнул в Шатун и, поднявшись, отправился к себе. Уснул он едва не раньше, чем успел раздеться. Запомнил только, как накрывался одеялом. Дальше блаженная темнота. Разбудила его экономка. Матвеевна, просочившись в комнату, с какой-то странной робостью потрясла его за плечо и громко сообщив: Руслан Владимирович, там вас посыльно от князя Тархану дожидается, извольте встать. Сейчас иду, кивнул шатун, разом проснувшись. Быстро приведя себя в порядок, Руслан сбежал на первый этаж и, пройдя в гостиную, с интересом уставился на юного корнета с широкой кожной сумкой на боку. Порочек ростовцев, тут же уточнил Корнет. «Так точно. С кем имею честь?» — кивнул Руслан. «Корнет Адаевский. Имею к вам пакет от его высокопревосходительства князя Тарханова», — бодро доложил юноша и, достав его веситый конверт, добавил. «Прошу вас вскрыть и прописать на конверте сегодняшнюю дату и вашу подпись». «Прям как у нас», — хмыкнул про себя Руслан, быстро выполняя его просьбу. В конверте обнаружился еще один конверт, на этот раз подписанный его именем. Отдав наружную упаковку корнету, Руслан задумчиво покрутил второй конверт в руках и, хмыкнув, уточнил. — Ответ ожидается? — Никак нет. Честь имею. Поклонился корнет и, словно на плацу, развернувшись через левое плечо, звеня шпорами, покинул дом. — И что бы это значило? — проворчал Руслан, рассматривая пакет, словно противопехотную мину. От этой созерцательной задумчивости его отвлекла все та же вездесущая Матвеевна. Войдя в гостиную, она небрежно отодвинула конверт и позвала Руслана завтракать. Усевшись за стол, Шатун отдал должное свежей выпечки. Столовым ножом, скрыв конверт, достал из него бумагу весьма официального вида. «Вот, значит, как», — протянул он, откладывая документ в сторону. «Вроде написано все правильно. Только почему тогда все так кулуарно? Или я опять чего-то не понимаю? Да, тут, похоже, без Миши не разобраться». Закончив завтрак, он прихватил документы и отправился деваться. Сменив домашний наряд на мундир, он вышел из дома и, приказав своим сопровождающим нанять извозчика, отправился в штаб, искать Рязанова. Штаб с капитаном он нашел на том самом пустыре, где все и случилось ночью. Стоя у лабазы с рукой на перевязи, имея весьма героический вид, Рязанов что-то гордо вещал кучке молодых офицеров, слушавших его словно новую миссию. Увидев парня, Рязанов обрадованно улыбнулся и, указывая на него своим слушателям, громко закончил. «Позвольте представить, господа, поручик, князь ростовцев, Руслан Владимирович, это и есть тот самый человек, сумевший так блистательно закончить эту операцию?» «Князь, а вам не страшно было задеть случайных людей?» Тут же последовал вопрос от одного из офицеров. «Господь с вами, господа», — отмахнулся Руслан. «Это были главари местного дна, или, как они сами себя называют, Иваны». А у них семей не бывает, это противоречит их криминальной философии. Деловой должен быть свободен от всех условностей, не иметь семьи, собственности детей, так что в этом подвале посторонних просто не могло быть. Откуда вы все это знаете? моментально отреагировал все тот же любопытный. Слушать умею, пожал Руслан плечами. Люди говорят, а я слушаю. И кто же станет о таком говорить прилюдно, не поверил офицер. На базаре не такое услышать можно. Главное уметь отделять истину от вымысла нашелся шатун. — А теперь прошу нас извинить, господа, но мне нужно приватно побеседовать с господином штабс-капитаном. — Прошу нас извинить еще раз. Оборвал он поток вопросов и, кивком головы, отозвав Рязанову в сторону, протянул ему полученную бумагу. — Все верно. — Быстро прочтя текст, кивнул граф. — Не беспокойся, ты не один такой. Твоего покорного слугу тоже вниманием не обошли. Так что у тебя третья, а, она, а у меня вторая. Ко всему ты еще и орден святого Георгия получаешь. — А почему тогда только бумага? «Сами ордена где?» — не понял Руслан. «Начальству передали», — коротко пояснил Рязанов. «Вечером привезу». «А чего с такой тайной?» — не унимался Руслан. «Награды эти князь нам своей волей присвоил. Имеет такое право. Вот и решил, что наши усилия надо поощрить. И то сказать, за неделю почти весь город перевернули. Вон, ночью последних добили. Точнее, ты добил. Так что все верно. А шум раздувать не стали, думаю, потому что они по своему ведомству работали». Да и немного чести для боевых офицеров с каторжными биться. Странно это все, — проворчал Руслан, почесывая в затылке. Уймись, — отмахнулся граф, — князь все правильно сделал. И наградил, и внимания лишнего не привлек. А ежели спросит, кто за что награды, не сдавался шатун. А то мало у нас всяких случаев, когда награду заслужить можно, — ехидно усмехнулся граф. Вспомни, как мы графиню Абреков отбивали. Ну, тоже верно вздохнул Руслан, сдаваясь. «Ты только из-за этого меня искал?» «Угу. Ты как тут закончил?» «Да, все уже вывезли. Должен сказать, что эти твои гранаты страшная штука. Даже санитары из едва сдержались, когда увидели, что тут творится». «Зато надежно», — нашелся Руслан. «Чем теперь займемся?» «Будет день, будет и пищи, тихо рассмеялся Рязанов. «Нам теперь еще несколько дней отчеты генералу писать». Ну зачем?» По нашему ведомству клиентов не было. Работали мы в помощь полиции. Ему-то это все зачем? Затем, что с местными полицмейстерами ему частенько приходится спорить. А так будет вещественное доказательство, что мы свой хлеб недаром едим. Даже на их полянке пастись успеваем. Ехидно усмехнулся граф. Опять интриги, — скривился Руслан. Терпеть не могу политику. — Увы, друг мой, политика — это часть нашей с тобой службы, — понимающе вздохнул Рязанов. Подскакавший к лабазу уже знакомый корнет заставил Русланов скинуться и тихо вырваться. — Знаешь его? — тут же спросил граф. — Посыльный Тарханова, — коротко пояснил Руслан. — Господа, — оживился корнет, увидев сослуживцев, — его высокопревосходительство князь Тарханов желает вас немедленно видеть. — Он у себя в городской управе, — быстро уточнил штаб — Так точно, ваше благородие? — Мы скоро будем, — решительно кивнул граф и, повернувшись, пронзительно свистнул, подзывая свою коляску. — Удачно, что я решил мундир надеть, — проворчал Руслан, усаживаясь на сиденье. Спустя сорок минут коляска подкатила к крыльцу здания, и офицеры направились в уже знакомый кабинет. Едва увидев, их секретарь вежливо кивнул и, не произнося ни слова, поднялся. Выйдя из кабинета князя, он придержал дверь, жестом разрешая друзьям войти. — Рад вас видеть, господа, — поднялся навстречу Тарханов. «Расскажите, что у вас произошло ночью и что это за переполох на базаре?» «В общем, теперь криминала в городе вообще не осталось. Так, мелочь одна», — закончила Рязанов, быстро изложив их ночные приключения. «И как же так случилось, господа, что вы громили их малины, а Иваны сумели уйти и даже организовали нападение на вас?» — помолчав, мрачно спросил князь. «У полиции знания были неполными», — пожал штаб с капитан плечами. «Мы-то по долгу службы с этими господами вообще дел не имели, вот и пришлось на знание полиции опираться. Они список тех злачных мест составляли. И то сказать ваше сиятельство, обычные дозначки о тех местах и знать не могли, ежели криминал такую протекцию над собой имел», — закончил он, намекая на полицмейстера. «Понимаю», — мрачно кивнул Тарханов, барабаня пальцами по столешнице. Получение орденов было решено отметить в лучшем ресторане города. Уже знакомый друзьям мэтр едва завидев Руслана в мундире и при наградах, испуганно хрюкнул и, словно джин, испарился. Руслану всегда был интересен этот фокус местного персонала. Вроде вот только тут стоял, а уже нет. Вместо мэтр Дотеля их в дверях встретил официант и, почтительно поклонившись, шустро повел к столику. Сделав заказ, офицеры огляделись. Заметив рядом с небольшой эстрадой уже знакомый физиономии, Руслан про себя ехидно усмехнулся и, кивая в ту сторону головой, поинтересовался, азартно блестя глазами. «Рожу сегодня бить будем или мирно посидим?» «Поединщик своего увидел», — понимающе усмехнулся Рязанов. «Бог с ними, не полезут, так и пускай живут». «Фи, граф, офицер, дворянин, орденоносец, и вдруг такая тяга к банальному мордобою» светский выпрямившись, фыркнул Руслан, не скрывая издевки. — А то дворяне не дерутся, — рассмеялся в ответ штабс-капитан. — Уж поверь, моншер Ами, за закрытыми дверями рожи друг другу полируют так, что только юшка по сторонам летит. Просто об этом говорить не принято. К слову, ты и сам не так давно про английский бокс вспоминал. Еще скажи, что этим самым боксом всякие лорды с баронами не занимаются. — Занимаются, — вынужден был признать Руслан. — Вот и не капай мне на мозги. «Наливай!» — скомандовал Рязанов, заправляя салфетку за воротник. «Что-то мне твое настроение не нравится, Миша!» — насторожился Руслан, наполняя бокалы. «Слишком шалое Чего опять придумал? Рассказывай! И не говори мне, что это не так!» «Ничего. Откровенно сказать, я всю прошлую неделю только об одном Бога молил. Чтобы авантюра твоя удалась и без лишней крови все обошлось!» — вдруг признался граф. «Ты пойми, голубчик, не наше это дело, не контрразведки!» Миш, ну вот ты скажи, мог ты тархану отказать? — иронично поинтересовался Руслан. Тем более, что он имел на руках прямой приказ нашего генерала. — Не мог. — Вот и не рви себе сердце. А что до авантюры, так это и не авантюра была вовсе. Я точно знал, что делал. Заодно и казачков наших новым приемом боя обучил. Им бы потренироваться еще малость и вообще цены не будет. Любую цитадель возьмут. Поверь, друг мой, подобные умения им в будущем очень даже могут пригодиться, — Погоди. Так ты их учил тому, чему тебя самого учили? — вскинул с Рязанов. Конечно. А чему еще? Я вообще хочу на основе этой команды отдельный взвод под наши задачи сделать. А еще лучше два. Один как охрану обучить, а второй именно для штурма всяких ухоронок и малин. — Как ты думаешь, как быстро у тебя эти взводы заберут? — хмыкнул в ответ граф. И сам же ответил. — Мяу сказать не успеешь. А потом еще потребует, чтобы ты сразу три таких же вчера обучил. «Я на тебя плохо влияю», — усмехнувшись уголками губ, высказался Шатун. «С чего бы?» «Да ты уже моими же словами со мной говорить начал», — поддел парень-приятеля. «Ну, с кем поведешься?» «На ну, того и дети, похоже», — не дал Рязанову договорить Руслан. «И ты хочешь, чтобы я это не запомнил?» — рассмеялся штабс-капитан. «Вообще, согласись, мысль-то дельная», — отсмеявшись, спросил Шатун. «Еще б не дельная. Нам такие бойцы очень даже нужны». Но вся беда в том, что я не шутил, когда говорил, что их сразу же заберут. К тому же, ты станешь их сам вооружать? А иначе и смысла нет все это затевать, кивнул Руслан. Превосходство над противником в огневой мощи при штурме — это одна из ключевых позиций. «Что-то я не слышал, чтобы ты большое наследство получил», — ехидно отозвался Рязанов. «Будь ты даже миллионщиком, все одно никаких средств не хватит, всех сменных казаков вооружить. А меняют их нам регулярно». «А если с атаманом сговориться?» – не сдавался Руслан. «Вот, к примеру, у нас сейчас отлично вооруженный десяток есть. К нему еще один прибавить, и на этом шабаш. Будет десяток охраны и штурмовая группа. Мы их вооружим, но с атаманом уговоримся, что людей этих он за нами закрепляет постоянно. Основание? Да самое простое. Мы контрразведка, и многие дела у нас с особым грифом секретности проходят. А чтобы сами казаки за нас держались, все, кто выбывает по ранению или чего хуже инвалидности – Должны от службы пенсию получать. Ну или службу, какую попроще, но уже с жалованием. Интересная мысль, задумался штабс-капитан. Но, боюсь, генерал на такое не пойдет. Почему? Ему не нужно в приграничье свое боеспособное подразделение, пусть небольшое, но способное без всякой поддержки батальон остановить? Уж поверь, с тем оружием, которое они сейчас имеют, гранатами и моими мартирами, это вполне возможно». «Слово, про них-то я и забыл», — задумчиво хмыкнул Рязанов. «А вот это напрасно. Уж поверь, будет выход в предгоре, сам удивишься, как быстро мы с любым противником разберемся. Эти мартиры горцев сильно удивят, и не только их». «Сколько их у тебя сейчас?» — задумчиво уточнил Рязанов. «Три уже сделал, и каждому стволу по шесть десятков снарядов. Больше не стал, хранить негде. Да и кислота закончилась. Еще три сотни гранат имеется». «И где ж ты, позволь спросить, такую кучу оружия держишь?» — изумился штабс-капитан. «Так в сарае нашем на заднем дворе больше-то негде», — развел Руслан руками. «А ежели рванет?» — возмутился граф. «Мы с тобой даже пожалеть о том не успеем», — отмахнулся Руслан. «Не беспокойся, я из всего взрывателя выкрутил. Надо будет, соберу». «Ну, что мне с тобой делать?» — вздохнул граф. «С одной стороны, все твои задумки службе на пользу, а с другой — одни расходы с тобой». — А я виноват, что у вас тут вообще ничего нет, кроме вас самих? — возмутился Шатун в ответ. — Ты просто вспомни, как сильно действия нашей команды изменились после того, как задумки мои работать начали. — Это верно, — все так же задумчиво кивнул граф. — Ладно, бог с ним, мне это все обдумать надо. Наливай, — снова скомандовал он. Руслан быстро наполнил тару, и друзья подняли бокалы, когда ресторанный гомон перекрыл голос мэтр -дотеля. Поднявшись на эстраду, он огляделся и, судорожно комкой в руках салфетку, громко произнес, перекрывая шум. «Дамы и господа, я имею честь сделать серьезное заявление, Только что стало известно, что империя объявила османам войну». «Что-что? А ну, повтори, любезный!» — послышался из зала пьяный голос. «Я говорю, господа, война!»